Утренний визитер оказался неожиданно пунктуальным. Без пяти восемь, сопровождаемый хозяйкой пансиона, он уже стучал во входную дверь. Открывший ее проводник отступил на шаг назад. — Прошу вас, месье Жиро, будьте как дома. — Мадам, — повернулся он к хозяйке, провожавшей гостя. — Я просил вас приготовить завтрак. — Да, месье Валентин, через несколько минут и она заспешила вниз по лестнице. Закрыв за ней дверь, проводник обернулся. «Вальтер, выходите, поприветствуйте руководство!» И, повернувшись к вошедшему, серьезным голосом спросил. «Что-то случилось?» Майор Филимонов грузно опустился в кресло. «Да как вам сказать?» Из соседней комнаты, пряча в карман пистолет, вышел Костриков. Здравствуйте, товарищ майор. Добрый день. У вас попить что-нибудь есть? Сейчас завтрак принесут. А так вина налить могу. У здешней хозяйки оно неплохое. Она его всем постояльцам бесплатно предоставляет. Наливайте. Присевший на угол дивана старый разведчик блеснул глазами из-под прищуренных век. Что-то пошло не так. Солнце, щедро раскидавшее по окрестным улицам свое тепло, не обошло своим вниманием и этот небольшой пустырь. Жаркие лучики пробежались по зеленой траве, пощекотали сидевших на камнях собеседников. Филимонов снял шляпу и подставил свое лицо под солнце. — Хоть погреюсь, а то из кабинета сутками не выхожу. Сидевший рядом проводник молча кивнул. Его трость чертила на земле замысловатые завитушки. — Что скажете, Валентин? — Да что ж такого я могу вам сказать? То, чего вы без меня не знали бы. Как понимаю, нашему сотрудничеству наступил конец? Никто этого не говорил. — Да бросьте, майор, я школу не вчера закончил. — Ладно. Троих агентов за три месяца передать, это хоть и трудно, но выполнимо. А вот изъять деньги из обеспечивающих фирм, Ну вы же их без связи оставите. Зачем тогда все это дело? Связь мы постараемся обеспечить. Хорошее дело постараемся. Она уже есть. Систему явок и подстраховки тоже к свиньям с собачьим под хвост. Постараемся сохранить ее. Ваши вы слова, да богу в уши. Сами-то в это верите. Увы, от меня тоже зависит не все. Да понял я. На вас зла не держу. Что теперь мне, агентам говорить? Добро пожаловать в объятия Родины? И для начала с шапкой на панель? Так ведь война. Это в Испании-то... — А ни хрен бы с ней, уважаемый, каким боком она здесь-то повылазила. Эти явки и фирмы с той войны сохранили, не прожрали, да на баб не пустили, а сейчас все коту под хвост? Не понимаю и не хочу. Или у такого государства на разведку денег не хватает? Вот уж не поверю-то. — У нас приказ. — У вас, уважаемый. А я в вашей конторе не состою и жалований от нее не получаю. России присягал, ей и служу по мере сил своих. Они оба замолчали. — Сколько у меня осталось времени? — не оборачиваясь, спросил старый разведчик. — До конца операции совершенно точно время есть. Здесь я вас прикрою. Хоть и трудно мне будет это делать, и так уже смотрят косо. Молодой мужчина в хорошем костюме вошел в дверь отеля. Приветливо кивнул портье, забирая ключ от номера. Равнодушно пролистал газеты на стойке и неторопливо поднялся к себе на этаж. Щелкнул замок двери, бросив на кресло саквояж, Мужчина снял пиджак и аккуратно повесил его на плечики. Распустив узел галстука, направился к столу, на котором стояли несколько бутылок. Придирчиво рассмотрев на свет одну из них, он откупорил пробку и блеснул на дно стакана немного янтарной жидкости. Но выпить ему не удалось. В дверь осторожно постучали. — Да, кто там? — Коридорный гер Дофмайер. И «Вас спрашивает». Поставив на стол бокал, он быстро скользнул пиджаку. Секунда, и в его руке тускло блеснул Браунинг. Дорфмайер прижался к стене слева от двери. «Кто меня ищет?» «Внизу в холле сидит какой-то господин. Он просил передать вам, что имеет для вас послание». «Хорошо, я сейчас приду». Через минуту... Он уже стоял на верхней площадке лестницы, обводя взглядом полупустой холл. — Ну, и где же этот господин? — Не знаю. Растерянный мальчишка коридорный топтался рядом. — Вон там сидел. — И ушел? Мальчишка недоуменно развел руками. — Ладно, — похлопал его по плечу постоялец, — в следующий раз проводи его ко мне в номер. Подойдя к двери, он все еще покачивая головой, отпер двери вошел внутрь. Поворот выключателя, и, коротко мигнув, лампы потухли. Помянув черта, постоялец повернулся к двери. — Господин Дорфмайер! — голос шел откуда-то из глубины комнаты. — Не надо открывать дверь! — Кто здесь? Обитатель номера совершенно не утратил присутствия духа. Пистолет в его руке настороженно ощупывал пространство перед собой. «Скажем так, доброжелатель, я не питаю по отношению к вам агрессивных намерений, так что не надо направлять в мою сторону оружие, у меня оно тоже имеется». «Зачем же тогда вы испортили освещение?» «Разумная предосторожность, не более». Монетка в патроне на стенной лампы. Предпочитаю оставаться неизвестным. Дольше проживешь. Поэтому я и попросил, чтобы мой помощник вызвал вас в вестибюль. Не хотелось, чтобы запомнили мое лицо. А это было неизбежно. Постучись я к вам в дверь просто так. Понятно. Увидев мой выход в вестибюль, вы прокрались в номер. Увы. — Что вам угодно? — Совсем недавно вы попросили об одной услуге господина Готлиба. — Не знаю такого. — А такое имя, как Хромой, говорит вам что-нибудь? — В твоей жизни я встречал немало хромых и одноруких, но у всех их имелись еще имена. — Ваше поручение касалось господина по имени Харон. Дорфмайер вздрогнул, но голос его по-прежнему оставался бесстрастным. «И что с того?» «Увы, господин Готлиб скоропостижно скончался вместе со своими товарищами». «Прискорбно, но я-то здесь при чем?» «Господин Хромой хотел бы заверить вас, что он совершенно не причастен к этому печальному происшествию. Более того...» С аналогичной просьбой к нему обратились также и совсем другие люди. Как он понимает, у них тоже возникли неопределенные разногласия с этим господином. И? Они попросили его подобной услуги. Так что вы хотите от меня? Вы были первым. Но Готлип получил деньги вперед. Именно поэтому... Мы не хотели бы показаться людьми без чести, оттого и пришли сначала к вам. Как вы меня, впрочем, понятно, ваши условия. Бедняга, Гоготлибы и его люди, они были хорошими ребятами. Остались семьи, жены. Это ведь стоит двух тысяч фунтов. Допустим, нам не очень бы хотелось хоронить еще кого-нибудь. Ведь наверняка и у вас есть опытные специалисты. Возможно. Мы могли бы указать вам, кого и где они могли бы встретить. Ну, разумеется, совершенно случайно. И во что нам обойдется такая случайность? Половина от того, что ушло на похороны бедняги год либо. М -м, это можно обсудить. «Прошу меня простить, но на это нет времени. Мы не отказали другим, заказчикам, но не можем тянуть время до бесконечности. Интересующее вас лицо будет по известному нам адресу уже через четыре дня. Недолго. Он намеревается отъехать, и мы не знаем куда. Хм, за такое короткое время мы не успеем подготовить деньги». Я оставлю здесь записку. В ней номер счета, на который надо будет перевести наш гонорар. Надеюсь, вам не надо будет об этом напоминать. За кого вы меня принимаете? Отлично. Нам бы хотелось сохранить ровные и уважительные отношения с вашей организацией. И как я вас найду после всего... — В записке будет и эта информация. Как я понимаю, мы договорились? — Да. — Очень хорошо. — скрипнул отодвигаемый стол. — Вас не затруднит отойти в сторону? Я бы хотел покинуть номер. — Извольте. Дорфмайер отодвинулся вдоль стены, не опуская оружие. Незнакомец, осторожно стараясь не налететь на мебель, продвинулся к двери. «Интересующее вас лицо имеет документы на имя Карла Готлиба фон Мекка, Гаупмана в отставке. Через четыре дня он остановится в Дюссельдорфе, отель «Корона», что недалеко от моста Скагаракбрюгге. По нашим сведениям, он пробудет там два дня. До свидания, Майнгер!» Хлопнула дверь. В упавшем из коридора луче света на мгновение мелькнула широкоплечья высокая фигура в надвинутой на лицо шляпе. Быстро прозвучали удаляющиеся шаги.